Евтушевский мог задержать Рудзинского, но решил не спешить, предполагая, что тот, возможно, готовится совершить какую-нибудь кражу. Вскоре скрытым наружным наблюдением было установлено, что Рудзинский посетил местное казначейство. Тогда Евтушевский попросил произвести его арест в случае, если он будет получать какие-либо деньги. Ждать долго не пришлось. Когда Рудзинский получил в кассе 9 тысяч рублей по подложному документу, он был арестован. В Киев Евтушевский и Рудзинский возвращались вместе. На вор рассказал, как он украл паспорт Вишнякова из числа поступивших в Старокиевский полицейский участок, где он служил, а затем денежный талон на имя Белова из стола пристава Гладковского, как подделал подпись пристава и поставил печать на талоне, который имел свободный доступ. Выдавая себя за Белова, поэтому талон он получил в казначействе 1185 рублей 44 копейки. Рудзинский знал, что от него обязательно потребуют паспорт, и поэтому пришел за несколько минут до закрытия кассы и разыграл перед кассиром сцену о якобы забытом дома паспорте. Кассир хотел отказать молодому человеку выдать деньги, но, получив взятку, уступил его настоятельной просьбе. Дело об Адольфе Рудзинском было рассмотрено в Киевской судебной палате с участием сословных представителей. Особое присутствие признало его виновным и приговорило к лишению всех особых прав и преимуществ с заключением в арестантские отделения сроком на три года. от издательства. В готовящихся к изданию второй и третьей книгах Александра Пиджаренко и Николая Ануфриева «Тайны сыска» вниманию читателей будут предложены документально-художественные новеллы, рассказы и повести о ЗЭФ, о выдающемся тайном агенте политического сыска, «Счастливое число», О розыске и задержании главы эсеровских боевиков Гершуни. Выстрелы на перроне. Об эсеровской террористке Зинаиде Коноплянникова и ее покушении на генерала Минина. Ловушка для губернатора. Об организации и на Харьковского губернатора князя Аболенского. Сыскной вояж Менщикова об известном деятеле политического сыска, охота на Столыпина, об организации террористических актов на великого реформатора России, председателя Совета Министров, министра внутренних дел Столыпина, о последнем террористическом акте, совершенном в Киеве, тайным агентом политического сыска Багровым и тех, кто направлял его руку. «Был ли Сталин тайным агентом охранки?» «Хроника розысков по убийству святого черта Григория Распутина» и другие. Кроме этого, будет продолжен «Полицейский сыск Одессы в произведениях», «Ямчицком переулке», «Криминальная история одного изобретения», «Денежные переводы из Грата, «Шикарные дела Котовского», святотатственная кража и другие. Полицейский сыск Киева будет представлен в произведениях «Мошеннические проделки», убийства на Мариинско-Благовещенской улице, полотеры, кража из Десятинной церкви, убийство на Шулявке, гастролеры из Варшавы, почтовые переводы, труп «В Днепровской гавани», «Убийство на Лукьяновке» или «Кровавый навет» «Тайне дела Бейлиса» и другие. В последующих книгах «Тайны сыска» охватывается период с конца XIX столетия и включительно до октября 1917 -го года переворота в России. В последней книге будет приведен список использованных архивных, публицистических, мемуарных и иных источников. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Вячеслав Манелов. Звукорежиссеры Виктория Куненко-Кунь и Юрий Пархоменко. Киев, 2005 год.